Глава 7 «Бежать!» – пронеслось в голове Лики. «Немедленно, пока еще есть возможность. не жива, не мертва, ножи, заклинания. Он либо сумасшедший, либо опасный преступник. Еще хуже, нежели она полагала прежде. Пусть тайная канцелярия разбирается, а Лика не желала с ним связываться». Может, тот голос в парке принадлежал его невесте? Она покосилась на пухлый каталог на столе, скользнула взглядом по полкам. Гримуары, кровь, запретные знания. Райан вполне мог провести над возлюбленной некий ритуал. Он закончился неудачно, вот она и застряла между мирами. Просто так в специальную тюрьму не попадешь. Нужна веская причина. Убийство опасным магическим способом как раз подходит. Не сводя взгляда с Райана, Лика медленно попятилась к двери, припоминая расположение комнат. По коридору направо, затем вниз по лестнице забрать пальто и опрометью ее к тетке, туда магистр не сунется. А с утра с новыми силами Лика добьется приема у ректора. Если он ничего не пожелает сделать, что ж, она задействует родственные связи. Скотты – влиятельное семейство, если потребуется, до самого короля дойдут. «Куда же вы?» Райан с интересом наблюдал за ее поползновениями. «Времени у вас достаточно, до комендантского часа успеете. Если нет, продолжите завтра. И вот еще что». Он все же убрал портрет в ящик и, прихватив с полки книгу с неприметным коричневым корешком, вернулся на диван. «Мне понадобится помощь в самой академии. Заготовки для практических занятий старшего курса, если выражаться точнее». «Я дам вам ключ от аудитории, оставлю необходимые указания на столе. Придете на час раньше, сделаете». «На час раньше чего?» Лика сделала еще один крошечный шаг к свободе, гадая, почему магистр не спешит ее останавливать. Так уверен, что она никуда не денется? «Начало занятий, разумеется». Райан погрузился в чтение. Губы беззвучно шевелились, проговаривая слова автора. Или творили заклинания. Лика напряженно прислушалась, пытаясь уловить знакомые слова. «Что, тоже хотите почитать?» Райан по-своему понял ее интерес и ненадолго оторвался от книги. «Может быть, потом я разрешу вам пользоваться своей библиотекой. А пока займитесь, наконец, делом. Хватит краснеть, бледнеть и без толку шататься по комнате». «Хорошо, мастер». Лика сделала глубокий вздох и запретила себе паниковать. Пока все складывалось наилучшим образом. Райан увлечен чтением, больше не следить за ней. Чтобы окончательно усыпить его бдительность, она вернулась к столу, раскрыла каталог. Какой же он толстый! Все скрупулезно расписано по разделам, собраны в группы по свойствам. Лика полистала толстую тетрадь, не вникая в написанное. Она искоса наблюдала за Райаном, выбирала момент. Второго шанса ей не представится. Кажется, пора. Увы, Райан захлопнул дверь перед самым ее носом. Из девичьей груди вырвался вдох отчаяния. Лика подергала за ручку, толкнула дверь плечом, хотя умом понимала – бесполезно. Молчание магистра лишь взвинчивало нервы. Но если он не желает говорить, Лика выскажется первой. Она порывисто развернулась к краю, сложила руки на груди, так и поза солиднее, и руки не дрожат. «Послушайте!» срывающимся голосом предупредила Лика. «Вы за это ответите!» «За что именно?» лениво уточнил магистр и заложил ладонью нужную страницу. Его взгляд не выражал ничего, кроме усталости. Будто бы он не задумал страшное преступление, будто не должен был негодовать из-за ее попытки к бегству. «Мое убийство!» Лика сама не верила. Она это сказала. Сказала и замерла, напряженная, как струна. Райан будто ничего не слышал. Он спокойно поднялся, чтобы убрать книгу на место, прошел в опасной близости от Лики. Она задержала дыхание, зажмурилась. Ничего. Складывалось впечатление, будто магистр забыл о ее существовании. Обманчивое впечатление. «На каком основании вы вбили себе в голову этот бред?» Порыскав взглядом по верхней полке, Райан исхитрился без помощи стремянки достать неприметную тонкую книжицу, в сером кожаном переплёте взамен прежней. Она походила на ученическую тетрадь или блокнот для записей. Без заглавия, по формату чуть меньше соседних фолиантов. «Ну, как же?» – растерялась Лика. Она ожидала чего угодно – шантажа, насилия, угроз. Но только не того, что магистр станет все отрицать. «Сделайте милость, объясните. Девичья голова – предмет слишком темный, чтобы я разобрался в нем без посторонней помощи. Райан вновь прошел мимо нее, на этот раз к столу, и достал из-под пресс-папье чистый лист бумаги. Лика нахмурилась. Он собрался законспектировать книжицу? Так и есть, за перо взялся. «Разве вы не... кровь, рассказы про убитых женщин, клеймо? Вот я и подумала». «Что, я сумасшедший?» Оторвавшись от записи, Райан пристально посмотрел ей в глаза. Руки Лики поневоле опустились. От слишком знакомого стыда щекам стало жарко. Она предпочла опустить голову, чтобы не встречаться взглядом с магистром, но он все равно прожигал насквозь немым укором. Лика уже поняла, какую глупость сказала. Последовала бы золотому правилу, промолчала, но нет. Почему она не учится на своих ошибках? Почему раз за разом ставит себя в глупое положение? Решить, будто Райан Энсис – некромаг-психопат. Возомнить себя прозорливее ректора и тайной канцелярии. Мол, только она разглядела его истинную суть. А эта дурацкая выходка в прихожей. Положим, Мирабель ее изрядно накрутила. Но Селти именно этого и добивалась. Из всех девушек ее потока, пожалуй, только Лика неизменно смущалась, когда краем уха слышала намеки на близость между мужчиной и женщиной. Вот Мирабель и била по-больному, шептала грязные пошлости. И преуспела. «Я как ребенок», – подумала Лика. «Беспомощный ребенок. То плачу, то краснею, то верю каждому встречному. Но как же стать взрослой?» «Я в курсе, что обо мне болтают, Скотт». Не разрывая зрительного контакта, Райан поднялся, оперся руками о столешницу. «Только сплетни, на то и сплетни, чтобы им не верить. Я полагал, вы умнее». Его слова, словно удар бича, оставили обжигающий след на коже. Лика дёрнулась и, наконец, осмелилась взглянуть на магистра. Он осуждал ее. Эта линия губ, слишком узкая, резкая, бледная, насупленные брови, складка возле рта, значили для нее больше, чем все насмешки Мирабель. Наверное, потому что Райан был прав. Она опустилась на уровень Селти и компании. «И все же...» «Вы только что признались, что ваша невеста — нежить!» «Я этого не говорил!» И вообще я не обсуждаю свою личную жизнь со студентами. Глаза его на миг полыхнули пламенем и потухли. Складка возле рта разгладилась, губы обрели прежние краски. Лика вновь значила для Райна не больше, чем стул или стол. Меня не любят, Скотт, но любовь студентов и коллег мне и не нужна. С ее помощью не вырастешь умелых магов, не получишь высоких баллов на выпускных экзаменах. И уж точно не спасешь ничью жизнь. Уважение куда лучше. А страх? Ли коробка присела на край дивана. После пережитого всплеска эмоций требовалось отдохнуть, прийти в себя. Ноги не держали. Не вижу ничего плохого в страхе. Он помогает поддерживать дисциплину, управлять людьми. Именно поэтому я нанес вам на руки те надписи. Зато вы сразу осознали глубину своего проступка. У вас не возникла мысли соврать, улизнуть от наказания. Вы знали, что я знаю и обязательно накажу. прометку я уже объяснял. Всего лишь маленькая провокация. Зато какой результат. Мышка подняла голову и отрастила зубы. Только впредь прошу обойдитесь без убийств. Сдерживайте свою силу. Мирабель Селти не дышала, когда я ее нашел. Лика промолчала. Она не знала, что ответить. Вроде все хорошо, обошлось, но слова Райана камнем упали на сердце. Снова вспомнилось недвижное тело Мирабель, ее обескровленное лицо, остекленевший, полный непонимания взгляд. «Я больше никогда не буду, я не хотела ее убивать!» Замотав головой, Лика уткнулась лицом в ладони. «Нет, нет, только не здесь, она не может расплакаться перед Райаном!» Лика выпрямилась, запрокинула голову и судорожно вдохнула. Вот так. Никаких слез. Рад это слышать. Лика изумленно заморгала, когда магистр протянул ей носовой платок. Ну-ну, Скотт, добродушно усмехнулся он. Я не чудовище. Вы пережили серьезную травму. Плачьте, если хотите. Только впредь не повторяйте. Спасибо. Девушка стиснула его платок и пару раз хлюпнула носом. Прислушалась к себе и убедилась, Слез не будет. Надо бы вернуть платок, но вместо этого Лика зачем-то сунула его во внутренний карман платья. А ведь оно действительно жуткое, промелькнуло в ее голове. Словно мне лет семьдесят, а не двадцать. В субботу перед ужином у тётки она обязательно купит новое, а это прибережет для путешествий. В дорогу лучше ярко не одеваться. Однако вы кое в чем правы, Скотт. Райан не спешил возвращаться к столу. Он явно колебался, переводил взгляд Слики на книжные шкафы. Подобные манипуляции, вроде исправления последствий смертельных заклинаний, отнимают много сил. Поэтому, если вы не против, я предлагаю заменить уборку помощью другого рода. Вы вольны отказаться, Скотт», – сразу оговорился он. Но я все же надеюсь на положительный ответ. Вам нужно поделиться со мной своим даром. Каким огнем? Сомневаюсь, будто из этого выйдет толк. Вопреки логике, Лика не испугалась, судя по едва различимому вздоху облегчения именно очередного приступа паники, магистры опасался. Сдалась мне ваша стихийная магия. Я говорю об истинном даре, том, который все считают проклятием. Скотты уж точно. Не сомневаюсь, почтенный Дункан Скотт сделал все, чтобы вытравить из вас заразу. Он из тех, кто признает только чистую, белую магию. Лика округлила глаза. «Вы знали моего отца?» Подобное казалось невероятным, хотя, если разобраться, круг магистров узок, каждый хоть раз видел другого. «Почему знал?» «Знаю, даже работал вместе с ним над одной проблемой». Райан свернул сделанные наспех записи трубочкой и засунул в карман. Напоминавшая тетрадь книга осталась лежать на столе подле каталога. «Неплохой специалист, только слишком заносчивый». «Как и вы», – осмелев подметила Лика. «Как и я», – с полуулыбкой согласился магистр и предложил. «Раз мы оба не считаем друг друга безумцами, давайте обсудим детали. Полагаю, вам не помешает выпить». «Все так страшно? Мне будет очень плохо после отъема энергии». Лике вдруг стало очень холодно, как недавно в парке. Она даже обхватила себя руками, чтобы согреться. «Нет, просто у вас выдался непростой день. Я сейчас». Райан скрылся за дверью. Проводив его полным сомнений взглядом, Лика отважилась взглянуть, что он конспектировал. Наверное, какую-нибудь редкую рукопись, которую на время одолжил у приятеля. Подойдя к столу, Лика подвинула к себе книгу, перевернула обложку и разочарованно уставилась на пустую страницу. Она пролистала все, даже на просвет проверила. «Ничего». Обычный старый нелинованный блокнот. «Дневник может прочитать только его владелец или тот, с кем он поделится особым секретом». Застигнутая на месте преступления Лика выронила книжицу, и та шлепнулась на пол. Неловко получилось. Извинившись, Лика подняла дневник и вернула его на место. Райан и бровью не повел, словно ничего не случилось, и водрузил на край стола под нос с двумя чашками. Лика принюхалась. По виду обычный чай, но запах странный. «Тут только травы. Ничего такого. Часть вы узнаете по вкусу». «Или вы полагали...» Глаза его задорно блеснули. «Что я предложу студентке спиртное?» Лика сердечно поблагодарила за чай и сделала глоток. Мелиссу она определила сразу. «Что еще? Немного мяты, кажется зверобой, пустырник. Стандартный набор для нервных особ». «Адам говорил, вы хороши в алхимии, именно поэтому я и надумал взять вас ассистентом. Завтрашнее задание частично по этой части. Обратная магия – это не только заклинания, но и ритуалы, темные напитки, да много всего». Райан придвинул к себе вторую чашку и тоже пригубил напиток. «Будете смешивать разные вещества, мыть пробирки. Взамен поработаю с вашим даром. Как видите, это взаимовыгодный обмен, а вовсе не наказание. Однако Лика не спешила соглашаться с его утверждением. Жизнь покажет. Девушка испуганно вздрогнула, едва не выронив собственную чашку, когда чай Райана покрылся легкой рябью, закрутился воронкой против часовой стрелки. «Сахар», – пояснил магистр. «Забыл размешать. Не люблю горечь пустырника». Лика задумчиво почесала кончик носа. Подобные фокусы для стихийников, Араин проделал все так легко, играючи, что невольно напрашивался вывод. «Вы универсал, мастер?» «Почти. Некоторые виды магии мне недоступны». «Ясно». За короткой фразой притаился десяток невысказанных вопросов. Обхватив ладонями фарфоровую чашку, Лика мелкими глотками пила чай, только вот спокойнее ей не становилось. Несмотря на заверение Райна, ей по-прежнему хотелось уйти. Да и что, собственно, он обещал? Только то, что не убьет ее. «Простите, мастер», — наконец приняла решение Лика и поставила чашку на стол. «Я не могу принять ваши условия». В глубине янтарных глаз вспыхнуло пламя, и вновь девушке показалось, будто перед ней и не человек вовсе. «Вы уже приняли их, Скотт, обратной дороги нет». Райан одним глотком осушил свою чашку. А ведь чай был горячим, практически кипяток. Однако он даже не поморщился. «Вы обещали мне свободу выбора», – напомнила Лика. «Или слово «мага» ничего не стоит?» «Она не позволит собой манипулировать, не позволит себя сломить». Напрасно Райан пробудил в ней непонятное нечто, тот самый странный дар. Пусть пока он большей частью приносил неприятности, но вместе с тем сделал ее решительнее, смелее. Пальцы Райана сключились, словно когти хищной птицы. На мгновение лики показалось в тихой ярости, он попотчует ее аквиром. Но руки магистра быстро расслабились, лицо обрело безмятежность. «Вы правы, Скотт!» Он провел ладонью по лбу, потер кожу над кромкой волос. «Слово мага нерушимо. Поэтому сегодня вы допьете чай и займетесь моей коллекцией». «Как видите, ничего опасного. Разве только вы вздумаете трогать то, что трогать не стоит?» Лика промолчала. Только сейчас она осознала, как напряжены ее собственные мышцы. Сделав глубокий вдох, Лика сбросила невидимую броню. Опасность миновала. Магистр полностью контролировал свои эмоции. «Испугались?» Он заметил и вздох, и ставшую мягче линию рта. «Напрасно!» «Я не убиваю людей без причины». «Очень серьезной причины, Скотт». Райан чуть дольше, нежели требовалось, задержал взгляд на ее лице. Лика полагала, он еще что-то сделает или скажет, но магистр ограничился скупым. «Чашку можете оставить на столе». И вышел за дверь. «Пора вставать, пора вставать!» надсадно повторял будильник, очередным кошмаром врываясь в ее сон. Лике казалось, будто она тонет в ледяном озере. Барахтается, отчаянно пытается ухватиться за льдины, но те каждый раз предательски выскальзывают из-под пальцев. Но хуже всего вовсе не то, что мышцы стремительно цепенеют. А намокшая юбка камнем тянет ко дну. Оно рядом, и Лика боится, что оно успеет раньше. Неведомое нечто из парка. Вчера она струсила, набравшись наглости, попросила Райана проводить себя до общежития. Тот подозрительно прищурился. «Боитесь темноты или хотите потешить самолюбие выдуманным романом?» «Темноты», — соврала Лика. Причем с детства». Она догадывалась, после магистр станет ее презирать, но вновь оказаться один на один с потусторонним существом не могла. Однако Райан оказался прозорлив. «Не верю». «Назовите настоящую причину, и я вас провожу». И Лика сдалась, отведя глаза, сбивчиво поведала о неведомом голосе, пугающем взгляде. Ответом стало тяжелое молчание. Углубившись в собственные мысли, Райан не двигался. Взгляд его ненадолго застыл, изрядно напугав девушку. Потом он мотнул головой. «Невозможно!» и бросил Лике. «Собирайтесь!» Совпадение или нет, но в компании магистра ее никто не тронул. Лика даже начала сомневаться, не разыгралось ли у нее вечером воображение. Казалось бы, поздний час, тишина. Все разбрелись по квартирам и комнатам. Раздолье для нежити, но покоя осеннего парка не нарушало ничего, кроме шелеста листвы и шепота ветра. Даже вороны куда-то попрятались. И вот теперь наступил новый день, который предстояло начать на час раньше. Выпростав руку из-под одеяла, Лика сонно пробормотала. «Заткнись!» Обычно будильник на подобные экспрессивные реплики не реагировал, но сегодня, видимо, из сострадания к хозяйке, сделал исключение. «Ладно, хотя бы кошмар закончился», пробормотала Лика, стараясь во всем найти положительные стороны. «Не факт, что скоро не начнется новый, причём наяву, но пока душевая в ее полном распоряжении». Оставалось надеяться, позавтракать тоже удастся. Пусть овсянка жидкая, на воде, зато питательная. Вдобавок к ней подавали пышные булочки с маслом и немного ягодного джема. Лика понятия не имела, с какими вещами придется работать, поэтому заплела волосы в тугую косу и выбрала строгую облегающую блузу в комплекте с не менее строгой юбкой до колена. Ничто не стесняло движений, не могло загореться или за что-то зацепиться. Позевывая, Лика вышла из общежития и направилась в сторону столовой. Ночью на парк опустился туман, поэтому идти приходилось осторожно. Дальше пары метров, ничего не видно. Солнце встало совсем недавно. Его скупые лучи, словно расплавленные потоки розового золота, пробивались сквозь молочную дымку. Красиво. Лика даже замедила шаг, представила, будто она плавает в ласковом море. Душу объяло небывалое спокойствие. И почему прежде она не любила утро, вечно сетовала, что приходится рано вставать? Сегодня Райан Энсис поднял ее в предрассветных сумерках. И ничего. Это того стоило. С улыбкой пробормотала Лика, прислушиваясь к приглушенному перезвону часов. Половина восьмого. И она одна в целом парке, казалось, даже на целом свете. «Скотт, неужели тебе понравилось?» Полный презрение вопрос нарушил ее единение с природой. Лика недовольно нахмурилась и, по инерции, скрестив руки на груди, повернулась к Мирабель. «Покажись, наконец, знаток чужого грязного белья!» Она сама не ожидала от себя таких грубых, хлестких слов, но иных не нашлось. В тот рассветный час Лика презирала Мирабель не меньше, а может даже больше, чем она ее. Селти медлила, и, разозлившись, девушка прикрикнула. «Ну давай же, главная трусиха Академии! Заклинаний не будет, не придется хныкать в плечо подружкам и жаловаться ректору!» Плотный туман дрогнул, выпустив из своих объятий Мирабель. Она не успела одеться, накинула поверх ночной рубашки узорную шаль и чуть подрагивала от холода. «О, сколько чести! Госпожа королева ради меня бежала босиком по парку! Признайся, Селти, у окна караулила? Или кого-то из подружек следить приставила?» Плотину прорвало. Слова лились неукротимым потоком. Лика испытала облегчение. В ней столько лет томились злость и обида, и вот она дала им выход. «Как же тебя всего одна ночь с Энсисом изменила?» Оправившись, Мирабель перешла в атаку. «Говорят, он даже до общежития тебя проводил. Молодец, Скотт, никак разовое развлечение себя обставило. А теперь куда? Булочки в постель понесешь для двойного утреннего удовольствия?» Правильно, старайся, иного способа удержаться в Академии у тебя нет. Одно мое слово, министру, заткнись. Рукалики взметнулась, оставив на лице опешившей от небывалой наглости мирабель некрасивый след. Широко распахнув глаза, она медленно, все еще не веря, коснулась горящей кожи и прошипела: Ты еще пожалеешь, как и ты о своих гнусных сплетнях, или ты мне своим богатым опытом хвастаешься? Тем самым, которым собираешься обаять министра? Боюсь, он сразу поймет, что ты нечиста и тем более не невинна». Впервые за два с половиной года Мирабель промолчала. Только глаза сверкали, как угли. Выходит, сама того не желая, Лика попала в точку. «Не переживай», – покровительственно пообещала она. «Я промолчу. Мне министры не интересны, мешать твоему счастью не стану. Но больше не трогай меня, поняла?» Я теперь преступница, мне бояться нечего. Отодвинув Мирабель плечом со своего пути, Лика зашагала дальше, к манящим запахам еды. За ее спиной будто выросли крылья, и она вновь поблагодарила Райана Энсиса. Он начал ее менять, и эти перемены Лике безумно нравились.